Глава пятая. В общем, так. Я тебе помогу, но я тоже должна быть в деле, бескомпромиссно заявила леди Элея, едва мы с ней вернулись в мою комнату. Интересно, в этом мире вообще есть кто-нибудь бескорыстный? И что же вы хотите? поинтересовалась я, хотя и так предвкушала её ответ о деньгах и побольше. Для начала Я хочу знать, чего хочешь ты. Она смотрела на меня так, будто видела насквозь. Ты же явно не зря все это затеяла. Причем о возвращении в родной мир больше даже не заикаешься. Что уж точно неспроста. Так что именно ты задумала? Только зная твою цель, я могу хоть как-то помочь и учесть при этом свою цель. Вот совсем не уверена, что ей можно настолько доверять. Но с другой стороны, когда я выберусь из этого магического мира и попаду в реальный Ситхейм, мне придётся очень тяжело без знакомств и знаний, без союзника, особенно такого активного и осведомлённого, тут уж точно никак. Вздохнув, я всё же призналась. Я почти наверняка уверена, что мой отец жив, и он где-то здесь, в вашем мире. «Я намерена во что бы то ни стала его найти». Леди Иллея хоть и изумленно приподняла брови, но не стала говорить, мол, быть того не может. «Что ж, понятно тогда, но ты же не глупая вроде, должна осознавать, что это будет очень непросто. Особенно учитывая, что ты чужая в этом мире, тут тебе без меня никак. Вот что я предлагаю». Она понизила голос до шепота. «Я не могу. Артефакты очень богаты. Они не ценят деньги так, как ценят магию, потому и расстанутся с ними проще. И состояние у них такое, что и на 30 невест хватит запросто. Я, как ты уже знаешь, очень хочу как можно утачней выдать замуж мою ветреную племянницу. В свою же очередь, я обеспечу тебе идеальное прикрытие в новом мире. А по конкретнее Пока всё это звучало очень сомнительно, она терпеливо пояснила: "Отца, ты можешь найти только одним единственным способом через отслеживание магии. У королевских архимагов в дворце уж точно есть некий артефакт для этого. Только так ты узнаешь, где именно сейчас находится магия подобная твоей". Но во дворец попасть ты даже в качестве прислуги не сможешь, так как туда принимают исключительно обычных людей, не магов, да и уж точно не стоит рисковать и свою силу обнаруживать. Хоть как для тебя путь один. В качестве участницы свадебного сезона, мрачно догадалась я, именно, но волноваться тебе не о чем». Пусть оба не состоявшихся жениха и будут тоже участвовать, узнать они тебя никак не смогут, если только по магии, но об этом ты заранее позаботишься, прихватив из хранилища артефактов парочку полезных вещиц. То есть разоблачение тебе точно не грозит. Но как я вообще на этот сезон попаду, пока мне это казалось самым слабым местом. У меня уже всё продумано, леди Илея улыбнулась столь коварно, что я даже невольно восхитилась её расчётливостью. Нет, они с артефакторами точно друг от друга недалеко ушли. Салушей внимательно. У моей сестры двое детей. Ларетта, младшая, совершенно сумасбродная особа, но у неё есть старший брат, Стейнар. Он вообще не собирался участвовать в сезоне, но ему придется, чтобы присматривать за взбаломышной сестрой. Это весьма серьезный, ответственный молодой человек и, что немаловажно, симпатичный. Так вот, что мы с тобой сделаем? За свое содействие ты требуешь у артефакторов такую сумму, которой хватит, чтобы обеспечить и тебя, и Лоретту. Я обо всём договорюсь с родственниками, и они подключаются к нашему замыслу. То есть, ты присоединяешься к их семейству и появишься во дворце в качестве якобы невесты Стейннера. А дальше уж как у тебя дело пойдёт. То есть, обеспечить тебе участие в сезоне я могу, но с поисками отца придётся справляться самостоятельно. Что скажешь? Скажу, что звучит, конечно, идеально. Но получится ли осуществить? Я задумчиво смотрела на леди Элею. Сначала нужно получить согласие от ваших родственников на этот маскарад, да и с Крякартефактором предстоит как-то убедить выдать нужную сумму. Хоть они и пообещали, что выполнят все мои условия, но мне кажется, до конца им верить точно не стоит. Боюсь в этой ситуации главная проблема даже не артефакторы. Леди Илеа помрачнела. Главная проблема это лорд Дарен. Вы считаете, что его невозможно провести? Усомнилась я. Я считаю, что если он всё же обман раскроет, то всем нездоровать. У неё даже голос дрогнул. Всё зависит от того, насколько ты будешь убедительна, Милена. И, кстати, тебе пора бы уже собираться на встречу с ним. Он вот-вот появится здесь. А я тем временем обговорю наш план с сестрой. Но я заранее уверена, она, как любительница всякого рода авантюр, примет его с восторгом. В этот раз встреча должна была состояться на восточном балконе, больше похожем на просторную террасу, огороженную витыми перилами. Здесь умелся небольшой диванчик, стол на фигурных ножках, а на нём бутылка вина, два бокала и блюдо с фруктами. Отсюда открывался вид на сад. Уже вечерело, и пусть само место выглядело таким умиротворяющим, просто уголком рая, но мне казалось, что я чуть ли не на собственную казнь пришла. Чем ближе было время встречи, тем больше я нервничала. Хотя, что вот я себя зря накручиваю. Я этого дара на 5 минут от силы видела. Тем более была в таком состоянии в тот момент, что уж точно не могла оценивать адекватно. И уж наверняка он вовсе не такой грозный и опасный, как мне вчера показалось. Я подошла к перилам, обняла себя за плечи. Не то чтобы я замерзла, но отсутствие рукавов у пышного платья заставляло чувствовать себя неуютно. Вот куда логичнее было бы прийти на эту встречу в каком-нибудь балахоне, похожем на мешок. Но, с другой стороны, Даррен не должен догадаться, что я нарочно пытаюсь от него отделаться. В паре шагов от меня разлилось уже знакомое мерцание, формируя портал. У меня, кажется, даже сердце пропустило удар. Я глубоко вздохнула. Ну всё, бой начинается. Раунд первый. Похоже, сегодня Дарен был в хорошем настроении. Да уж, неудивительно, что за ним закрепилась репутация сердцееда. Эта обаятельная улыбка уж точно заставляет дамские сердца трепетать. И моё сердце тоже трепетало, но вовсе не от приятного волнения при виде столь неотразимого красавца. Я видела в нём лишь противника, сильного, могущественного противника, которого мне предстоит как-то переиграть. Я, конечно, рассчитывал на куда более тёплый приём, но, видимо, моя невеста сегодня не в духе. Похоже, его даже позабавил мой хмурый вид. Портал исчез сам собой, так что надеяться, что Даррен вот-вот уйдет обратно, не стоило. Я все же считаю, что своей невестой вы называете меня преждевременно. Холодно парировала я. По-прежнему стояла у перил, но Даррен, к счастью, и не приближался. Он отошел к столику и присел на софу, вытянув ноги. И что тут преждевременного? Как бы даже из-за должения поинтересовался он, скользя по мне изучающим взглядом. Нет, ну правда, как по новообретённой собственности? Хотя с его стороны ведь так и есть, магию же за меня он духом отдал. Я в курсе, что вы уже за меня заплатили, но кое-что вы точно не учли. Я не товар, и я не продаюсь. Так что все ваши договоры с артефакторами касаются лишь вас и артефакторов. Я старалась говорить как можно твёрже и увереннее, да только уверенной себя совсем не чувствовала. Дарен уже одним своим появлением будто бы заполнил всё вокруг. Казалось, будто даже сам воздух под его контролем. Всё-таки впервые я встречала человека, от которого так явственно исходила внутренняя мощь. На мои слова он лишь весьма скептически изогнул брови, усмехнулся. Вы находите это забавным? Я продолжала изображать холодную королеву. Почему же? Меня это наоборот очень печалит, снисходительно пояснил Даран. Я надеялся, что моя невеста всё же не столь глупа и прекрасно понимает очевиднейшие вещи. Остаётся только радоваться, что я такой терпеливый и благородный, готов пока списывать все ваши странности на воспитание другого мира. Но всё же советую как можно скорее понять, что тут от вас совершенно ничего не зависит. А от кого же зависит? Как же бесила его эта несходительность? От вас, лорд Дарен. Да, от меня. Учитывая, какой объём магии я отдал за вас артефактором, я могу в полной мере считаться хозяином вашей жизни. Самое ужасное, что он явно говорил это всё всерьёз. Ох, как же жаль. Я не увижу, как вытянется его самодовольная физиономия в тот момент, когда он узнает о моём побеге. Адаран приспокойно продолжал. И для начала предлагаю перейти на ты. Ну как-то не устраивает меня обращаться на вы к собственной невесте. Итак, Милена, чем же вызвано такое недовольство? Ты станешь женой одного из самых знатных аристократов Сидхейма. Я уже не говорил о моём богатстве и силе магии. Любая другая на твоём месте пищала бы тут от счастья, а ты смотришь на меня так, будто я тебя на невольничий рынок тащить собрался. Я тебе не нравлюсь? Мне не может нравиться человек, считающий нормальным покупать другого человека. Я старалась говорить спокойно, хотя злость все нарастала. Даррен демонстративно закатил глаза. Мол, ну сколько уже можно? Если тебя так не устраивает купить, то посмотри на это с другой стороны. Я, как самоотверженный герой, вызволил тебя из плена жадных духов и даже весьма благородно готов на тебе жениться. На ведь только свадьбу со мной и даст тебе с твоей-то магией полную гарантию безопасности. И так что же в этой ситуации вообще может не устраивать? Ладно, пришла пора пускать в бой тяжёлую артиллерию. Будем рисковать и бить по больному. Извини за откровенность, но меня не устраивает конкретно твоя кандидатура. Я скрестила руки на груди. Ты не в моём вкусе, совершенно. Я это ещё вчера с первого взгляда поняла. Мне ужасно не нравится высокие зеленоглазые брюнеты к тому же, широкоплечие и крепкого телосложения. Дарн засмеялся. Я <соединясь> сейчас должен до слёз расстроиться, что не родился чудушным блондином? <соединясь> Ты такой реакции от меня ждёшь? Он вообще что ли непробиваемый? Я жду адекватной реакции взрослого мужчины. который прекрасно поймет, что ему тут ничего не светит и уберется во свояси. «Какой кошмар! Я снова не оправдываю Ха -ха -ха. чужие ожидания!» Даррен встал с Софы и направился ко мне. Инстинктивно захотелось тут же сбежать, но я прекрасно понимала, что он сразу догадается о фальшивости всей моей уверенности. «Нет уж, стоим до конца!» Он остановился, не доходя буквально полушага. Пусть был выше меня лишь на голову, но рядом с ним я чувствовала себя чуть ли не мелкой букашкой, настолько он давил ощущением своей силы. "Прознёс, как бы между прочим. Знаешь, не каждый мужчина осмелился бы говорить со мной в таком тоне. Я уже поняла, что с тобой лучше вообще не связываться. Отступать мне теперь было некуда". Дарыну пёрся руками в перила по обе стороны от меня. Я оказалась в ловушке. "Ну почему же?" он улыбался. Скользящий по мне взгляд зелёных глаз был преисполнен предвкушения и любопытства, как будто видел перед собой неизвестную ранее забавную зверушку, которую очень хотелось изучить получше. Я почему-то уверен, что ты быстро изменишь своё мнение. И что же на него так повлияет? Я очень старалась сохранять холодность и не паниковать. Вот только это было крайне сложно. Я ведь уже практически оказалась в его объятиях. "Здравый смысл", с усмешкой предположил Даран. "Смею надеяться, что он у тебя всё же есть. Или же наделив тебя внешностью и магией, природа решила, что и так сойдёт". Пусть лично мне ничего больше от невесты и не требуется, но всё равно хоть капелька разумности была бы прекрасным дополнением. Я примила и ему улыбнулась. Вот именно эта разумность мне и говорит, что от таких, как ты, необходимо держаться подальше. Мало того, что ты внешне мне неприятен, так ещё и самовлюблён, да одури. Вот только мне интересно». Что же ты такой весь из себя завидный холостяк? Нормально себе невесту не нашёл? С чего вдруг именно я понадобилась? Другие девушки бегут от тебя как от чумы. Его зелёные глаза нехорошо блеснули, у меня аж мурашки по коже побежали. Думя пальцами он за подбородок приподнял моё лицо и произнёс настолько спокойно и ласково, что тут же инстинктивный страх пробрал. Похоже, пора установить правила, прилесная моя. Правила ведь такая полезная штука, согласись. Наши лица были так близко, что он едва не касался губами моих губ. Я отчетливо чувствовала его дыхание на своей коже. Итак, правило первое: не перечить. Твоё мнение всё равно не имеет особого значения, так что Всеми этими спорами ты абсолютно ничего не добьёшься, кроме моего раздражения. А отсюда вытекает правило второе: не стоит меня злить, Милена. Поверь, злой я тебе ну очень не понравлюсь. То есть сейчас это ты ещё добрый, у меня вырвался нервный смешок. Просто на пике своей доброты. Улыбки Дарына позавидовали бы даже голодные крокодилы. Правило третье: не лезь ни в своё дело. Если я решу, что ты должна что-то знать, я сам скажу. Если же я не сказал, значит, даже думать забудь. Правило четвёртое: полная покорность. Для тебя самой же лучше быть спокойной и покладистой. И вот такое твоё поведение, как сегодня, я допускаю первый и последний раз. И правило пятое: никогда не нарушай эти правила. У тебя есть всего два варианта, Милена: либо ты выполняешь мои требования и взамен получаешь внимательного, заботливого мужа, либо продолжаешь упрямиться, и тогда мне придётся тебя укрощать. Занятие, не сомневаюсь, весьма увлекательное, но у меня не так много времени, чтобы тратить его впустую. даже возмущение и злость вмиг отошли на второй план. Ага, у него не так много времени. Что это значит? Я ему нужна для какой-то определённой цели, имеющей некий временной срок. Ну вот что это может быть? Ума не приложу. Так что скажешь, Милена? Я всё ещё надеюсь услышать разумный ответ. Его взгляд замер на моих губах. Но боюсь, явно не в ожидании каких-то ответных реплик. Нет, нет, нет. Если он сейчас селком меня поцелует, это будет просто верх унижения. Я и так целиком и полностью в его власти, даже вырваться не могу, а он гад такой, этим вовсю пользуется. То ли, отзываясь на мой страх, то ли на мою злость, по телу пробежала волна неведомой силы. В один миг воздух вокруг замерцал. Но так ничего и не произошло. Магия толком не воплотилась. Хорошая попытка. Даранс нескладительно улыбнулся, но совершенно бесполезная. Видишь ли, магия мудрее некоторых не в меру своих равных девушек. Потому инстинкт самосохранения не зависит от воли. И твой порыв меня атаковать заранее не имел смысла, а знаешь почему? Потому что ты меня сильнее Вот как же хотелось врезать ему чем потяжелее, только бы стереть с лица эту снисходительную ухмылку. Потому что не представляю для тебя опасности, милостиво пояснил он. Твоя магия прекрасно ощущает, что от меня не исходит ни единого злого умысла в твой адрес. Ничего плохого я тебе делать не намерен, потому и защищать её тебя не надо. «Ну и толку от такой магии! Она бы сейчас мне очень даже пригодилась, раз уж физически я противостоять ему не могу. Так нет же! Якобы он мне зла не желает. Ну-ну! Сделать меня эдакой покорной ручной собачонкой на привязи — это же самое, что ни на есть добро!» «И не стоит смотреть на меня с такой неприязнью, Милена!» — продолжал Даррен. «Я весьма доступно объяснил, что твоя судьба в твоих руках, и у тебя есть выбор». Каким именно будет твоё будущее, так и быть. Я дам тебе время подумать. Одного дня вполне хватит. Ну, а чтобы нам с тобой жилось спокойнее, я хочу подарить тебе небольшой подарок. Дарен достал из кармана камзола золотой браслет, тускло мерцающий вязию непонятных рун. Странное наитие подсказывало, что это явно не простое украшение. Вещицы наверняка древние. и с некими магическими свойствами. В общем, уж точно не то, что стоит принимать, особенно если это дарит Дарен. Но он даже спрашивать моего мнения не стал. Как ожившая золотая змея, браслет соскользнул с его пальцев. Моё запястье тут же обожгло прикосновением ледяного металла. Я сразу попыталась снять, ну куда уж там. Браслет держался намертво. И вроде бы не сдавливал вообще, но в то же время даже сместить его не получалось. Зря стараешься, констатировал Даран, наблюдая за моими стараниями. Снять его могу только я, но делать этого не стану, по крайней мере, пока. Что это вообще за браслет? я сжал руки в кулаки. Если будешь милой и покорной, так никогда я не узнаешь. Дарана, похоже, забавляла моя реакция. Что я тебе настоятельно и советую. Пока можешь считать, что это просто украшение. В конце концов, уже не хан нам положено дарить своим невестам драгоценности, а так как я подхожу к нашему союзу со всей ответственностью, намерен соблюдать абсолютно все традиции. А там нет случайно традиций? Жених захлебнулся собственным ядом и до свадьбы так и не дожил. Я бросила на него уничижительный взгляд. Уже не пыталась снять браслет, и так уже запястье неприятно саднило. Дарн засмеялся. О нет, моя прелесть, даже не надейся. Я до нашей свадьбы очень даже доживу, да и после свадьбы оставлять этот мир не намерен. Есть у меня подозрение, что моя милейшая невеста преподнесёт мне ещё немало сюрпризов, а пропустить такое, ха, я уж точно не хочу. О да, Дорогой Женешок, один из сюрпризов как раз ждёт тебя и очень скоро. И пусть я не увижу твоего выражения лица, когда ты узнаешь о моём побеге, но я уже заранее его предвкушаю. Дарен. Сейчас казалось таким странным, что он забывал, как она выглядит. Как её вообще можно забыть? Такая изящная и яркая, буквально приковывает взгляд, а уж как голубые глаза сейчас мечут молнии. Ведь я явно же не глупа, но откуда такая остроптивость? Дурное воспитание другого мира? Конечно, в идеале бы хотелось получить сразу во всём устраивающую невесту, но непокорный нрав это такая мелочь на фоне основных достоинств. что можно и не заострять на нем внимание. Магия есть и есть, значит, Вайнс Холл он гарантированно получит. Собой не дурна, да не то слово. Красавец в его жизни и так хватало, но это просто завораживало своей идеальностью. И вправду, как исключительно для него и создана. Ну, а недостатки характера он быстро исправит. Влюбить Милену особого труда не составит, а уж влюблённая девушка напрочь позабудет обо всех бунтах и радостно признает его власть. Но конкретно в данный момент Милена смотрела на него так, будто мысленно сжигала на костре. Скорее всего, её бесило, что она не в силах ничего ему противопоставить, ни физически, ни магически, хотя попытка выплеска силы впечатляла, учитывая, что Милена тут второй день и уже может хоть как-то магию проявлять, свидетельствует о ее прирожденном таланте. Недостаточно же просто силой владеть. Для управления ею тоже нужны определенные задатки. Но о магии сейчас не думалось. Деваться Миле не было некуда. Оказавшись как в ловушке между ним и перилами террасы, она не смогла бы сбежать. Да и стояли настолько близко, что поцеловать ее труда бы не составило. соблазном проверить прямо сейчас, сколь сладок будет поцелуй этой непокорной прилесницы, был настолько велик, что Дарн с трудом себя сдерживал. Сейчас точно не время. Всё равно ещё вдоволь потом наверстает, но при более удачных обстоятельствах. К примеру, когда это не будет грозить выцарапыванием его глаз. Пусть он сделать это всё равно не позволит, но всё же не стоит начинать отношения с негатива. Долго планируешь на меня злиться? Как бы между прочим, поинтересовался Даран, по-прежнему не отстраняясь. Ровно столько, сколько ты будешь присутствовать в моей жизни. Милена уже не пыталась казаться спокойной. Её явно бесило сейчас собственное бессилие. С чего ты вообще взял, будто моё отношение к тебе вдруг изменится? Ты мне и сразу-то не понравился, а теперь после всех этих твоих высказываний я лишь ещё больше убедилась в какой-то неприятный тип. Дарино усмехнулся. Я очень даже приятный, Милена. Ничем скорее перестанеш выпускать иголки, тем быстрее это поймёшь. Но браслет этот зачем? Только не надо меня уверять, будто просто подарок. Это ведь артефакт, так? И что у него за свойства? Волю подчинять? Что за глупости? Даже раздражение всколыхнулось. Ты за кого меня принимаешь? Не собираюсь я на тебя магией воздействовать. Ты и так прекрасно сама мне подчинишься и совершенно добровольно. Это лишь вопрос времени. А браслет для твоей же безопасности. В нем заключено немного моей магии, и это позволит мне всегда знать, где ты находишься. Пока ты не присмирела, это очень даже пригодится». Милена в раз изменилась в лице, даже побледнела. Но ее ступор тут же сменился злостью. «Какой же ты все-таки...» В порыве эмоций даже попыталась стукнуть его по плечам, но он тут же перехватил ее за запястье. «Какой я все-таки предусмотрительный, ты хотела сказать?» Смотрел на нее с довольной улыбкой. нет уж нрав у этой прелести такой что уж точно ему заскучать не даст и желательно в постели в том числе я тебе не собственность как ты этого не поймёшь похоже милену это оскорбляло до глубины души немедленно сними этот браслет хорошо сниму запросто согласился даран в ночь после нашей свадебной церемонии вместе со свадебным платьем. Но всё же серьёзно пояснил: "Если ты вдруг забыла, ты лакомая добыча для всех тех, кто подпитывается магией, и пока ты не станешь моей женой, так и будешь в опасности. Лишь когда я возьму твою силу под контроль, тебя никто не сможет использовать как магический источник, так что и опасность больше грозить не будет". «Если ты сейчас ждешь, что я пущу слезу у Милене от твоей заботливости, то напрасно!» — парировала Милена примрачно. Нет, то, что она упорно не сдается, даже восхищает. Давно уже никакая девушка так не раззадоривала его интерес. «Да, да, я уже понял, что с тобой будет чуточку сложнее, чем с другими». Даррен с усмешкой покачал головой, «но ведь тем и интереснее». кому, она словно пыталась убить его взглядом. Нам обоим хотел провести пальцами по её щеке, но Милена тут же дёрнулась в сторону. Так, понятно, в этом её настроении толку не будет. Она лишь сильнее злится, что уж точно не способствует её разумности. Дарон всё же отошёл на несколько шагов, снова сел на софу. Без сомнений, Милена сейчас сбежит Но то, что ему было нужно, он и так уже сделал. Правда, на такой протест он не рассчитывал и изначально не сомневался, что невеста ждёт его с взволнованным трепетом. Она обняла себя за плечи, то ли пыталась успокоиться, то ли инстинктивно от него защититься. "Ты меня боишься?" спросил как можно нейтральнее. "Разве я сделал тебе хоть что-то плохое? Ещё не сделал, но собираешься?" Она выдержала его взгляд, не отвела глаза. «То есть окружить тебя роскошью и обеспечить полную безопасность — это плохо?» Скептически уточнил Даррен. «Ты почему-то не учитываешь, в какой ситуации ты сейчас. Здесь ты во власти артефакторов, а в Сидхейме ты станешь объектом охоты в тот же миг, когда о твоей магии узнают. А они узнают, ведь контролировать свою силу ты пока не способна». Даже если взять якобы идеальный для тебя вариант, я навсегда улетучиваюсь и артефакторы просто так отпускают, то что в итоге, Милена? В свой мир ты не вернешься, а в нашем и дня не протянешь. Так скажи, что конкретно тебя не устраивает? Я даже без иронии спрашиваю, на самом деле пытаюсь понять, что же именно плохого, по твоему мнению, я намерен тебе сделать. Даррен. Вот не нужно прикрывать свои намерения якобы заботой обо мне, тихо ответила Милена, по-прежнему выдерживая его взгляд. Да. Ситуация у меня непростая, но и ты не самоотверженный благодетель. Ты намерен на мне жениться исключительно в неких своих целях, и при этом тебе абсолютно плевать, что я не хочу быть твоей женой. Это ты конкретно сейчас не хочешь, снисходительно улыбнулся Даран. Но всё изменится, это я тебе обещаю. Я слишком хорошо разбираюсь в девушках, и пусть ты и Номирянка, и страптива сверх меры, но всё равно такая же девушка, как и другие. Время рассудит, Дарн, кто из нас окажется в итоге прав. Милена направилась к выходу с террасы. А хочешь порей? Как бы между прочим предложил Дарн, открыв бутылку вина и наполнив один бокал. Она обернулась. Я готов заключить с тобой соглашение. Если к концу свадебного сезона ты всё ещё не будешь согласно по доброй воле стать моей женой, я не стану тебя принуждать к этому, даю слово. Он легконько взмахнул пальцами, тут же в воздухе полыхнул магический знак, запечатлевая сказанное. Это чтобы ты не сомневалась, что слово моё нерушимо. «Считай, ты уже проиграл». Больше ничего не говоря, Милена скрылась с террасы. Даррен неспешно пригубил вино, улыбнулся собственным мыслям. Давно уже в нём не просыпался такой охотничий азарт. Хотела Милена того или нет, но она бросала ему вызов, и он этот вызов принял. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Эмилия. Я всё уладила, радостно влетела в мою комнату леди Иллея, когда я уже переоделась в ночную сорочку, чтобы ложиться спать. Моя сестра просто в восторге от этой затеи, ждёт не дождётся, когда ты у них появишься. Так, она резко нахмурилась, уперев руки в бока. Почему такая мрачная? Да так, просто размышляю над несправедливостью жизни. Почему-то, когда очень хочется кого-то прибить, это никак не получается. Я села на край кровати. Вечер с Лордом Дараном прошёл не по плану, вмиг догадалась она. Зато Дарена, по-моему, как раз-таки всё устроила. Мрачно усмехнулась я. Вот, смотрите, продемонстрировала ей браслет на запястье. Он никак не снимается. Я хотела показать его артефактором, но не нашла их. Лучше и не показывай, резко нахмурилась леди Иллея, подойдя ко мне и внимательно разглядывая браслет. Вещица явно старинная, а они такие обожают, чуть ли не до визга. Замучу тебя уговорами отрубить руку, чтобы браслет снять. Я тут же инстинктивно схватилась за руку. Вы что, это серьёзно сейчас? Вполне. Она отошла и присела в кресло. Вреда они тебе, конечно, не причинят, но нервы изрядно потреплют уговорами. Так что лучше даже не показывай им. Так что же? Лорд Дарн тебе этот браслет подарил, и ты с дуру надел его. Да он, моего мнения, даже не спрашивал, сам нацепил их всё. Сказал, что с помощью этого браслета всегда будет знать, где я нахожусь, и смысл теперь сбегать. Этот гад везде теперь найдёт. Пф. То же мне проблема, отмахнулась леди Илия, выразительно на меня глянула. Девочка, ты находишься в месте наибольшего скопления всевозможных артефактов всех видов и свойств. Так неужели ты думаешь, мы не отыщем тут что-нибудь блокирующее силу этого браслета? Лорд Даран может и умный, но и мы не глупее. А вы Уверены, что артефакты позволят в их хранилище наведаться, усомнилась я. Лично на меня они произвели впечатление двух кощейев, которые лучше над златом зачахнут, чем им поделятся. А куда они денутся? фыркнула она. Полученную от лордов магию они уже благополучно истратили, возвращать им нечего, а жить всё-таки хочется, так что исполнят все твои требования, как миленькие. Я уже подсчитала, кстати, сколько понадобится денег на тебя и на Лоретту. Духи хоть и и страдались, мол, где же они бедненькие, столько возьмут, но я-то знаю размеры их состояния. Так что всё будет обеспечено в лучшем виде, даже не беспокойся. Но во время сезона Дарн точно не сможет меня узнать. Это упорно не давало мне покоя. А как он тебя узнает? и внешность, и голос начал стираются из его памяти, едва он покидает это место. Магию твою мы прикроем, браслет тоже как-нибудь выведем из строя и всё, ни одного ориентира. Всё то же самое касается и лорда Лема, так что отсюда ты выпорхнешь свободный, как птица. Хотелось бы верить, А то после сегодняшнего общения с Дарреном уже казалось, что я в полнейшей западне. Только таблички у меня на шее не хватает. Собственность лорда Даррена из рода Вайн. Руками не трогать, а то оторвет. Есть, правда, одна проблема. Уклончиво начала леди Элея. Точнее, даже две. На мой вопросительный взгляд она пояснила. «Милена, а ты не допускаешь такую вероятность?» Что твоего отца всё же нет в живых? Или что если даже он жив, но отыскать его невозможно? Вот что ты тогда будешь делать? Пока понятия не имею. Я прекрасно понимала, что слишком всё неопределённо и шатко, но я должна хотя бы попытаться отыскать папу. Но может быть, к концу сезона моя магия развётся достаточно для того, чтобы путешествовать между мирами, и тогда я смогу вернуться к себе домой. Я бы на твоём месте особо на это не надеялась, леди Илей покачала головой. Магию развивают годами, и чем сильнее потенциал, тем дольше идёт развитие, так что к концу сезона ты никак не управишься. Значит, буду смотреть по обстоятельствам. Но вы сказали, что проблем две. Так какая вторая? А вторая проблема, она шумно вздохнула. Это мой племянник. Ты же помнишь, что для прикрытия ты будешь в роли его невесты на сезоне. Но вся загвоздка в том, что у него есть один крайне весомый недостаток. Стейнер патологически правильный. Ну, знаешь, всякая такая возвышенная муть в голове, мол, всегда надо говорить правду, честь превыше всего и тому подобное. Так а разве это плохо? Не поняла я. Леди Илея смотрела на меня весьма скептически. В высшем свете, дитя моё, с такими качествами никто долго не протянет. Я лишь уповаю на то, что Стейнер ещё поумнеет. и перестанет забивать тебе голову недостижимыми идеалами. Но тут главное, чтобы он нам весь план не испортил, отказавшись подыгрывать. Но я всё же надеюсь, мать, с сестрой его уговорят, всё-таки он для тебя. Единственный шанс появиться на сезоне, не привлекая ненужных вопросов. Имя, кстати, можешь выбрать себе любое, а ротуш какой-нибудь подберём. Пусть для всех ты хоть как будешь неизвестной, но в качестве невесты аристократа, которого знают, воспримешься куда проще, чем сама по себе невесть откуда взявшаяся, да и не состоявшаяся женихи, если и станут искать тебя на сезоне, то именно как одинокую девушку, а не как уже чью-то невесту. Прикрытие и идеальное. Звучало, конечно, обнадёживающе, хотя И я пока не представляла, как все это будет. Жить в чужом семействе, изображать невесту незнакомого пока мужчины, который к тому же явно отнесется к этому замыслу негативно. Но куда больше меня напрягала вероятность встретить Даррена во дворце. И пусть сам лорд узнать меня теоретически не сможет, но как бы мне самой случайно себя не выдать. Хотя он, скорее всего, вообще не обратит внимания. Ведь раз он такой завидный холостяк, рядом с ним всегда будут толпы восторженных красавиц. Вот с Лиэмом уж точно будет проблем меньше. Его я даже в расчет не брала. Главное — избавиться от Даррена. И пусть сегодняшний первый раунд остался за ним, но проиграть сражение еще не значит проиграть войну. Так что мы еще посмотрим, кто кого.